Пословицы и поговорки о дураках и умниках. Русские. Дурака учить, что мертвого лечить. Бойся быка спереди, коня сзади, А дурака со всех сторон. Дуракам везет. Дуракам закон не писан. Дураков и в церкви бьют. Дураков работа любит. Заставь дурака молиться, так он лоб расшибет. Пошли дурного! за ним другого при дурной голове ногом покоя нет услужливый дурак хуже врага ночь на порог дурак за работу Латинские. осел трется обосла осуждают то что не понимают квентиан если глупцы от порока бегут то впадают в противный кого любит удача тот глупеет публий сир ёые глупцы наихудшие. Осуждение глупцов похвала. борода не делает мудрым. сомнение есть первый подступ к разуму публи сир. Не бывало великого ума без примеси безумия синека. Умный равнодушно переносит несправедливость. красота редко сочетается с мудростью Поней.